Разлить его равномерно тонким слоем. Блины с обеих сторон выпекать до светло-красноватого цвета. Затем уложить на плоскую тарелку и хранить в тёплом месте под салфеткой до конца выпечки. Часть каждого блина намазать фруктовым повидлом и скатать в трубочку. Поверхность посыпать сахарной пудрой. Мука 220 г, вода 0,2 л. 2 яйца, сахар 40 г, масло растительное 20 x 20, сахарная пудра 50, павидло фруктовое 200 г, сой по вкусу. Блины с творогом. Обычным способом выпечь блины, как указано выше. Протёртый через дуршлаг творог, сметану, сахар, тёртую лимонную цедру, пресную булку, нарезанную кубиками Изюм, желтки соединить со взбитыми белками в крепкую пену. Хорошо вымешать до получения однородной массы. Эту массу разложить на блины, завернуть, сложить в посуду, залить смесью сметаны и сливочного масла и поджарить. Мука 220 граммов, молоко 0,32 литра, сметана 120 граммов, сахар 60, хлеб белый 100, изюм 100 граммов, 5 яиц, Масло растительное 20 граммов, сало 20 граммов, лимон и цедра, соль по вкусу. Блины на соде. Яйца смешать с теплой водой, прибавить соль, соду, затем всыпать муку и хорошо размешать, так, чтобы тесто получилось без комков. Лимонную кислоту развести в стакане воды, влить в подготовленное тесто, размешать и печь блины обычным способом. Если нет кислоты, то тесто для блинов можно приготовить так. Луку, яйца, сахар, соль смешать с кислым молоком или кефиром. А соду развести в стакане воды и влить в тесто перед выпечкой блинов и размешать. Подать со сметаной. Мука 350, вода или кефир 28 сотых литра. Два яйца, сахар 40 граммов. Метана 200, сода 10 г, уксус 9%-ный 10 г, соль по вкусу. Блинчики. Смешать сырые яйца с солью и сахаром, добавить молоко или воду, размешать, сыпать муку и вымешать тесто, чтобы не было комков. После этого тесто развести оставшимся молоком или водой. Для выпечки блинчиков взять сковороду среднего размера, разогреть и смазать её маслом или кусочком шпика. Наливать тесто, сковороду надо покачивать так, чтобы тесто разлилось по всей сковороде ровным и тонким слоем. Выпечённый блинчик сложить в четверы, поджаренной стороной внутрь. Перед подачей сложенные блинчики обжарить со всех сторон на сковороде с маслом и посыпать сахаром. Можно подать с джемом, повидлом, фруктовым сиропом или сметаной. Мука 200 г, молоко или вода 400 мл, 3 яйца, сахар 60 г, масло растительное 20 г, сало 20 г, джем 100 г, сметана 120 г, соль по вкусу. Блины на дрожжах. Дрожжи развести в части тёплой воды или молока, сыпать муку, размешать так, чтобы не было комков, накрыть салфеткой, поставить в тёплое место для подъёма. Когда пара поднимется, прибавить соль, сахар и сырые яйца, всё хорошо размешать, сыпать остальную муку и продолжая вымешивать, в два приёма влить оставшуюся часть молока или воды. После этого тесто снова поставить в теплое место для подъема. Когда тесто поднимется, надо его размешать, чтобы оно осело, дать снова подняться, а затем приступить к выпечке блинов. Готовые блины держать в теплом месте, накрытыми салфеткой. Тесто можно приготовить с добавлением гречневой муки, тогда блины получатся более рыхлые. В этом случае половину взятого количества муки поднимается, Замесить гречневой мукой. Добавить в тесто после его подъёма вместе с издобой. Подавать со, со сметаной с салом. Мука 350 г, молоко или вода 0,3 л, 3 яйца, сахар 60 г.